Улмир рванулся вперед, и Грон не успел его удержать. Ульсиной встретил Улмира ударом палки, которую держал за спиной. Юноша вскрикнул и упал на каменные плиты. Комар зарычал и шагнул вперед, но на этот раз Грон вмешался. — Постой, это мое дело. Но он, — Грон выразительно посмотрел на Комара, — тот обмяк. — Помоги Улмиру, — приказал Грон и повернулся к Ульсиною. — Что ж, этот парень сейчас поймет, что в подобные игры может играть и противоположная сторона. — Я слышал, ты слишком туп, чтобы запомнить правила приличия. Ульсиноя ощерился. — Уж тебя-то я могу им поучить. Грун покачал головой. — Вряд ли. Он еще раз проверил положение противников, потом опять уставился на Ульсиноя. Тот молчал, примериваясь к черноногому. — — Если ты похож на своего отца, то я сомневаюсь, что у тебя хватит ума даже на то, чтобы попасть своей струйкой в дырку туалета, — сожалеюще вздохнул Грон. — Это ж надо. Такой большой вельможа. А Покраст, которого прикончил простой караванчик, надул его, как торговец крестьянина. Ульсиной зарычал и бросился вперед. Грон слегка отклонился, уходя от удара палкой, потом поймал его руку, вырвал палку и вломил Ульсиной полбу. Тот хекнул, на его лице нарисовалось изумленное выражение, и Ульсиной грохнулся на плиты. Грон резко развернулся, изобразив на лице самое свирепое выражение и приняв наиболее угрожающую из известных ему поз. — Ну, кто еще хочет? Соратники Ульсиноя, смущенные столь быстрым выведением из строя их предводителя, переминались с ноги на ногу. Грон шагнул вперед и грозно прорычал. — А ну, бросить палки! Парни переглянулись и нехотя выпустили из рук палки, спрятанные за спиной. Грон мотнул головой в сторону валявшегося Ульсино и рявкнул. «Убрать — Убрать! Те еще попереминались, потом трое самых смелых нерешительно подошли к телу, ухватили его за руки и за ноги, и через несколько минут вся компания исчезла в темноте. Грон отшвырнул палку и повернулся к Камару. — Сходили на вечеринку. Он шагнул к Улмиру. Пошли, пока отнесем его ко мне, а там посмотрим. Через неделю студенты разъехались на каникулы. Работы стало мало, и Грон с жаром принялся за учебу. Он ясно осознавал, что не сможет постичь ничего нового в области точных наук, биологии и всего того, с чем он по роду своей работы сталкивался в прошлой жизни, но география, литература, философия — Этот мир оказался вовсе не так плохо, как ему представлялось вначале. Наконец прошло и лето. Осенью, когда начались занятия, Грона вызвал приор. Грон вошел в его комнату и сразу почувствовал, что что-то случилось. Приор был не один, а рядом с ним, по-хозяйски развалившись, сидел крупный краснорожий мужчина, чем-то явно напоминающий Ульсиноя. Сам Ульсиной тоже был здесь. этот. — презрительно спросил мужчина. Ульсиной угрюмо кивнул. Мужчина повернулся к Приору. — Если вы, достойнейший, не можете приструнить своих рабов, то я это сделаю за вас. Он повернулся и кивнул кому-то в комнате. С обеих сторон двери появились трое таких же краснорожих Одетые в грубые солдатские хитоны, они были вооружены палками. Гарон сделал шаг назад и поднял руку. — Во-первых, я не раб. — Во-вторых, я уже не слуга. Он коротко поклонился Приору. — Сегодня утром я получил указание вашего Исидория покинуть гимнасиум. А в ответ на просьбу заплатить он послал меня к вам или к отцу Луне. Грон возмущенно фыркнул. — Так-то вы обходитесь с теми, кто прилежно служит вам почти целый год. Это была ложь от начала и до конца. И Приор это знал. Но он все понял. Так Грон пытался отвести от Приора и Гимнасиума месть могущественного Стратегария. «Так тебе и надо, щенок!» — прорычал тот. «Как ты смел поднять руку на сына всадника?» «Он первый начал», — ответил Грон. «И тоже, кстати, поднял руку на сына всадника». «Так ему и надо, раз не может за себя постоять!» С полнейшим презрением к логике заявил Стратегарий. Грон усмехнулся и указал в сторону Ульсиноя. «Так ему и надо» раз не может за себя постоять. Приор едва сдержал улыбку, а стратегарий побагровел и заорал на своих слуг. — Ну что стоите, крысиный помет? Я же приказал проучить его! Грон выскочил из покоев Приора. Слуги стратегария бежали за ним, громыхая коллегами. Грон увел их подальше, почти к воротам своей риги, и там остановился. Первый из бежавших замедлил бег, поджидая остальных. Грон насмешливо произнес. — Что, уже хитон мокрый?